Глава 42. Вот не знаю, радоваться или проклинать свою судьбинушку и ее автора самыми страшными матьюками. С одной стороны, уже больше месяца от сия на невесточке не писка. И на молитвы не отвечает, зараза такая. Хоть лопа болтарь, расшиби. А это значит что? Это значит никаких внезапных обмороков и срочных заданий по исправлению сюжета. Жизнь более-менее вошла в клюю, и хотя я была занята так, что продохнуть особо некогда, мне всё нравилось. С моим шебутным и энергичным характером совмещать кучу дел – самое то. Учеба, тренировки в боевых искусствах, а меня, несмотря на мои слабенькие духовные силы, никто от них не освобождал, даже по просьбе главного целителя, обеспокоенного тем, что мне тонкие настройки собьют. Работа в лечебнице и не только по производству мази. Я получила доступ в лабораторию, и выкурить меня оттуда можно было только пинками, регулярно выдаваемыми, противным немаем, тем самым юношей, что встретил меня первым. Периодические представления, которые Сива Нин заставлял меня устраивать для разных крутых мастеров, приезжавших в академию. розыска и отбор слабеньких подростков, готовых часами, упорото выдувать шарики и плести косички из тончайших потоков ци. Это он взял на себя, но кого находил, исправно подкидывал мне. Уже пятерых приходилось нянчить. Эксперименты и всякие опыты в собственном подвале, опять же, это святое. Мне самой было интересно скрестить тончайший контроль и свойства ци, как универсального катализатора с научными открытиями моего прежнего мира. Пока дальше пугалок, хлопушек и нескольких разных по воздействию сонных газов дело не заходило, поскольку я тщательно проверяла каждый этап и компонент, но лиха беда начала. Короче, вот это всё мне нравилось. А не нравилось мне никуда не исчезнувшая обязанность пропечатывать две непоседливые задницы каждые пять дней, чтобы им обоим на ежа сесть и поёрзать – Точнее, сначала это были пять дней, а потом печати начали стираться ещё быстрее. Дошло до того, что я не спала каждую третью ночь. И вот это уже совсем не весело. Особенно учитывая присутствие в академии такого весёлого персонажа, как медведистый Дасьон. Маму его в берлоге разбудить посреди зимы и больше спать не давать. Главное, никогда невозможно было угадать, сидит этот персонаж в кустах возле домика Лан Линь или около павильона Юань Шуая, или же вообще под моим собственным окном. Либо сегодня повезло, и медведь спит у себя. Никакой системы, никакого порядка. Поэтому приходилось каждый раз отправляться на дело с полной боевой выкладкой, как Джеймс Бонд в логово злобных террористов. Заматываться до неузнаваемости, проверять каждый куст пузыриками-шпионами, постоянно держать в небе несколько штук этих самых пузыриков, чтобы обозревать окрестности сверху, модифицировать зелье, обеспечивать медведю краткосрочную отключку, которую он не успевал толком заметить – Вот с последним я чуть не рыхнулась, потому что на ком проверяла, правильно, сначала на мышах, чего только стоило их поймать и рассчитать дозу, а потом на себе любимой, чуть собственные мозги не сварила в крутую. Потом высчитала средний объем медведя, прикидывая вес мышечной массы и корректировала дозу. Чувствовала себя натуральной героиней ужастика, про трудоголика зомби. Зато затея себя оправдала на все сто. В первую же вылазку чертов медведь таки обнаружился под моим собственным окном, а потом не было ночи, чтобы я не нашла его в каких-нибудь кустах, бдительного такого. Ну, дальше как-то так и жили. Из новостей на мою голову свалились повышенный синдром заботливости от домашнего лиса, тщательно скрывая ненависть пылинки, она разок нарвалась, высказавшись вслух. Медведь под кустом, и неожиданно интерес местного ректора. Вот тут, признаться, я даже не знала, как реагировать. С одной стороны, шикарный мужик, умный, порядочный, красивый. Разговоры ведет по делу, одобрил мне дополнительный доступ в лабораторию, а с другой... Вот заявится опять его божья морда с очередным заданием. А у меня все расписание забито под завязку, и что тогда? Тем не менее, примерно через месяц я сумела наладить свою жизнь. Правда, для этого пришлось постараться. А еще опуститься в авантюру. Дело в том, что белый лотос героини явно заржавел, поскольку ничем иным объяснить то, что Юань Шуай прилип ко мне, как злодейски оставленная на стуле жвачка к новым штанам, я не могу. Главное, Илан Линь вроде бы не бросал, но и меня умудрялся из поля зрения не выпускать. Я пробовала пару раз закатить картинную истерику в духе каноничного персонажа. И что бы вы думали? Этот олух сначала долго извинялся, а потом сказал мне, что я плохая актриса, и у меня не получается казаться хуже, чем я есть. Я так обалдела, что пропустила момент, когда этот шустрый лис опять полез якобы поправлять листик в моих волосах. И, конечно, именно в этот момент, по всем законам Дорамы, на нас вынесла пылинку». Ну и эта коза возненавидела меня еще больше. А в результате до чего додумалась, следить стала за мной. Мало мне было лисы и медведя. Я долго ломала голову, как бы нейтрализовать эту кикимору, и не нашла ничего лучше, чем занять ее мысли другой проблемой. И раз уж я решила выкинуть что-нибудь авантюрное, стоило придумать, как обернуть это еще и на пользу делу. Например, хоть немного вправить мозги главной героини, чтобы она вот так спинка не ломала сюжет. А то ведь до того дня, когда первокурсников выпустят за стены Академии, времени становилось всё меньше. Я просто видела, как предвкушающе горят глаза у пылинки. И мысли бурлят в её голове такие, что волосы шевелятся. Именно поэтому однажды утром, проснувшись, прекрасная девушка с аурой белого лотоса нашла на своей подушке записку, написанную на русском языке. «Нет, ну надо же быть такой отшибленной на всю голову фанаткой. Если тебе, дорогуша, так нравится Дорама, с какого китайского риса ты ломаешь её о колено, не думая о последствиях, а? Ты уже наворотила таких дел, что теперь невозможно предсказать, что будет дальше и когда именно этот мир схлопнется от твоих весёлых развлечений. Ты сгинешь вместе с ним, но это ладно, сама виновата. А мне за что такое счастье? Ещё раздернешься хулиганить, я тебя выкину обратно, не посмотрю на то, что энергии на это уйдёт немерено. Твой верный скептик». Ага, подписалась тем ником, с которого доводила её на форуме. Ну и блефанула немного не без того. Не прогадала. Пылинка разом отлипла от меня Джей Син и заняла свою голову поисками старого врага. А самое смешное, что кажется, она в конце концов заподозрила, что верный скептик это Гу Юн Жень. Точнее, попаданец в него.